храмовое действо Случай Ростопчина показателен. Общенациональный подъем часто оборачивается шовинистической истерикой. От идеологии державного патриотизма до кровавого скоморошества путь недалек. Одна и та же политика стоит в центр русской истории Кутузова и Ростопчина. Одна политика и один политик. А значит, от Александра, от его воли и мудрости во многом зависело, чем обернутся смысловые открытия войны 1812 года для будущей послевоенной России. Начало каким государственным преобразованием положит. Именно обернуться. Именно положит начало. Сохранить то, что обретено на роковом изломе в огне испытаний, немыслимо. Можно ли шаг за шагом продвигаться в заданном направлении, в направлении к непознанному Отечеству, рискуя и надеясь, меняясь самому и меняя все вокруг себя. Или под прикрытием новых декораций сползать назад, вновь погружаться в туман болотных наваждений, в область таинственных мерцаний и величественных грез. Год 1812. Декабрь 7. Александр I выезжает в армию. Кажется, не только о собственно военных, политических, экономических аспектах, но и об этих, метафизических, шел спор между царем и Кутузовым в декабре, после Березины и 29-го бюллетеня Наполеона, 21 ноября, о поражении французской армии. Кутузов, постаревший, не желавший расставаться с виленским покоем и привычной роскошью, быть может, предчувствующий близкую кончину, но также верный своей домашней философии, полагал задачу русской армии выполненной. Войну по существу законченной, победу до конца одержанной. Царь, возвращаясь к привычному для него состоянию воодушевления великой задачей, настаивал на переходе через границы России и начале Европейской кампании ради освобождения Европы от наполеоновского ига. Не случайно в день Рождества, 25 декабря 1812 года, государь подписал сразу два высочайших повеления – манифест об окончании войны и указ о возведении храма Христа Спасителя. То, что Великую Победу ознаменовали строительством храма, привычно, благородно, прекрасно, что посвятили Храм Победы Христу Спасителю более чем естественно. Но при всем том, проект наделен был особым и поначалу лишь одному Александру Павловичу внятным смыслом. Решение о возведении принималось одновременно с решением о переносе театра войны за пределы России. Стало быть, храма предстояло сомкнуть собою собой одержанную скифскую победу с грядущей европейской. С его помощью реальность выстраивалась в геометрическую параллель. Ведомый царем, Кутузов затянул врага вглубь России, чтобы выплюнуть его обратно в Европу. Возвращенный царем Барклай, 17 мая 13 года он станет главнокомандующим союзными армиями, поведет войска вглубь Европы, чтобы стянуть европейский мир в тугой русский узел. Пространственная граница между Вильной и Польшей, между Россией и Европой совпала в декабре 1812 года с границей временной. Первая половина Александровского царствования завершилась. Она была неудачна. Расчистку политического пространства произвели, фундамент залили, и вдруг обнаружилось, что строить нечего. Храм Христа Спасителя призван был не просто закрыть это зияние, но стал символической целью совершавшихся перемен – их знаковым оправданием. Между храмом и Россией, готовой возвестить миру эпоху благоденствия, ставился знак равенства. Храм, как некий архитектурный герб, должен был не просто воплотить в себе ее внутренний образ, но в каком-то смысле стать ею самой, ее инобытием, ее духовным сердцем, тем, чем стал для евреев Иерусалимский храм. Те, кому пришлось заниматься осуществлением указа от 25 декабря, мыслили проще и генерал Кикин, которому принадлежала сама идея строительства храма-памятника, и авторы, поданных в 16-м году на конкурс 20 проектов. Сложно и возвышенно, подобно Александру Павловичу, мыслил только мистически восторженный масон Карл Лаврентьевич Витберг в православном крещении Александр. Он и стал победителем конкурса. Проект его велик и славен, и в переносном, и в прямом смысле. Высотою достигал он 240 метров, Состоял из трех уровней – параллелограмма, круга и креста, поставленных друг на друга. Пять куполов венчали его. Сорока восьми колоколам предстояло звонить одновременно. В нижнем храме была сосредоточена идея телесная. Здесь размещались катакомбы с прахом погибших и полным списком их имен. Второй уровень олицетворял душевность. Третий – духовность. Здесь размещались барельефы с батальными сценами. Место для храма будут выбирать долго. Ему тоже предстояло стать знаком. Прежде всего, чиновному Петербургу предпочтут старинную Москву. Град святый. С востока на запад прольется свет спасения. Затем заспорят, какой участок отвести под строительство. Архиепископ Августин скажет «Кремль, святыня, святынь». И строят храм Николы Гостонского. Александр предложит «Швивая горка». К счастью, горку оставят аракчеев укажет – Симонов монастырь. Это то, где в пруду утопилась бедная Лиза Карамзина. Но изберут Воробьевы горы, откуда простирается вид на Москву и где зачинались обе калужские дороги, старая и новая. То, что песчаные горы восьмидесятиэтажной громады не выдержат, обсудят, но верить в такую возможность не захотят. 12 октября 1817 года торжественно заложат фундамент. 7 июля 1820 состоится высочайший рескрипт на имя князя Голицына о создании комиссии по производству работ. Мрамор будут добывать из подземных штолен, обнаруженных Витбергом под Москвой. Для доставки материалов пророют канал между Москвой-рекой и Волгой. Английский механик Мурзай соорудит водоподъемную машину для выброса водяного столба на 70 метров. А спустя полтора года после известия окончания Александра Павловича, 16 апреля 1827 года, комиссия по сооружению храма будет расформирована. видберг по результатам ревизии, сослан. Имущество его конфисковано, работы приостановлены. Время воплощенных в камне государственных мистерий к 1727 году окончательно завершится. Придет время символов практической государственности и потому Николай Павлович перенесет строительство с Своробьевых гор на менее заметную, но более устойчивую плоскость близ Кремля. Материал велит избрать недорогой, но долговечный и пористый, чтобы в громадном храме 10 тысяч человек могли молиться, не задыхаясь. В основу плана положит простой равноконечный крест, а не полумасонскую символику. Архитектору Тону будут даны указания, очертания упростить, а внутреннее убранство перевести из мистического в сугубо исторический план. Вся история Отечественной войны должна будет предстать на фресках. Все 74 сражения на территории России и 87 за границей. Храм из Величественного станет просто большим и, сказать по чести, вполне тяжеловесным. Строительство затянется. Только в 1859 году уже при Александре II снимут леса и в 1860 приступит к росписям. Когда закончат, недолго уже останется до революции. Задуманный как воплощение Святой Руси, как некое подобие Иерусалимского храма для России, он и будет взорван, как образ Святой Руси, как подобие Иерусалимского храма предсказание настоятельницы алексеевского монастыря снесенного ради постройки храма о том что ничему более на этом месте не стоять сбудется 28 декабря 1812 года началась война за освобождение германии видимо необходимые с военной точки зрения в любом случае ознаменованные великими событиями без которых европейская история уже непред представима неудачными для союзников Люценским, люцинским и Баоценским сражениями, Плесецким перемирием, Дрезденским сражением, во время которого Александр чудом останется жив, Кульбским, наконец, ужасающей грандиозной битвой народов, начавшейся 16 октября под Лейпцигом и унесшей жизни почти 50 тысяч солдат союзных армий. Из них 22 тысячи русских, 16 тысяч пруссаков, 12 австрийцев. Но всемирно отзывчивая идеология этой войны Стоило в себе серьезную угрозу. От национального пафоса до национальной истерики несколько градусов, от сверхнациональной широты до мистической эйфории и того меньше. Чем ближе была победа, тем сильнее становился соблазн затеять новое ущастливление, сменив лишь философскую подкладку государственного замысла и его масштаб. На место свободы энциклопедии Монтеске, поставив веру, Евангелие, крест и всю Европу объявив площадкой для восведения храма счастья, в розах, но без шипов. Противоположные полюса готовы были сомкнуться, чтобы Россия, сбросившая с себя путы престарелых либеральных утопий начала Александровского царствования и вступившая было на путь духовного отрезвления, вновь отдала себя во власть эйфории. Впрочем, была область, в которой гроза двенадцатого года успела произвести благой и ничем не устранимый переворот русская словесность. Перед самой войной 19 октября 1811 года в царском селе открылся императорский лицей, замышлявшийся с целью тепличного выращивания будущих государственных деятелей, способных провести предстоящее реформирование России. Кроме князя Александра Горчакова и барона Модеста Корфа, выдающейся политической карьеры никто из лицеистов первого выпуска не сделал, но поэтов из его стен вышло много. И воодушевлённые переживания событий Отечественной войны сыграло тут не последнюю роль. В 1812 году наступило не календарное XIX столетие. К началу 1813 года относятся первые известные нам стихи лицеиста Александра Пушкина.